Недолго раздумывая, забрался в дом через водосточную канаву и нажрался там в кладовой всего, чего только не нашлось вдоволь. Наевшись до отвала, он хотел было назад возвращаться, но брюхо у него так раздулось, что прежней дорогу он выбраться уже не мог. На это и рассчитывал мальчик с пальчик, и, подняв волчьим волчьем брюхе страшный шум, стал кричать и барахтаться за всех сил. — Ты замолчи ты там! — сказал волк. «А то чего доброго людей разбудишь!» «Да чего там!» — ответил малютка. «Ведь ты же наелся, да и мне теперь повеселиться!» И стал снова кричать во все горло. Тут от шума проснулись наконец отец с матерью, подбежали к кладовой и заглянули в щелку. Как увидели они, что забрался туда волк, кинулись прочь, схватил отец топор, а мать косу. «Ты иди следом за мной!» — сказал муж, когда они входили в кладовую. — Когда я его ударю, а он будет еще живой, ты его добивай и брюхо косой вспарывай. Услыхал мальчик-спальчик голос своего отца и как закричит. — Милый батюшка, я здесь, здесь, я спрятался в волчьем брюхе! И воскликнул отец на радостях. — Слава тебе, Господи! Дититка наша нашлось! И велел жене убрать косу, чтоб мальчика-спальчик не поранить. Потом он размахнулся, да как ударит волка топором по голове, тот и упал замертво. Нашли они нож и ножницы, испороли волку брюхо и вытащили оттуда малышку. — А мы-то, — говорит отец, — сколько горе натерпелись из-за тебя! — Да, батюшка, немало и я постранствовал, но, слава Богу, снова выбрался на Божий свет. — Где же ты пропадал? — Ах, батюшка, был я и в мышиной норке, и в коровьем желудке, и в волчьем брюхе, а теперь уж останусь у вас, никуда не уйду. А мы не продадим тебя ни за какие сокровища на свете, сказали отец и мать, и ласкали, миловали своего милого мальчика с пальчик. Накормили его, напоили, пошили ему новое платье. Прежнее-то все в странствиях у него поистрепалось.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 Дарит Гретель Гансу иголку. Говорит Ганс, «Прощай, Гретель, прощай, Ганс». Берет Ганс иглу, втыкает ее в повозку с сеном и идет вслед за повозкой домой. «Добрый вечер, матушка!» «Добрый вечер, Ганс. Где ты был?» «Был я у Гретель. А что ж ты ей подарил?» «Ничего не дарил. Она мне дала». «Что ж тебе Гретель дала? Иголку дала». — Ганс, а где же иголка? — Воткнул в повозку с сеном. — Глупо ты поступил, Ганс. Надо было ее в рукав воткнуть. — Ничего, в другой раз сделаю лучше. — Ты куда, Ганс? — Гретель, матушка. — Смотришь, Ганс, что все было ладно. — Все будет ладно. Прощай, матушка. — Прощай, Ганс. Приходит Ганс Гретель. — Добрый день, Ганс. Что принес-то хорошего? Ничего не принес, получить бы хотел. Подарила Гретель Гансу нож. Прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Берет Ганс нож, втыкает его в рукав и идет домой. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где ты был? Был я у Гретель. А что подарил ей? Ничего не дарил, она мне дала. А что ж тебе Гретель дала? Нож дала. Где же нож, Ганс?